издательства Бамбора. Океан пиник. Издательство Эксмо. Рич Карлгард. Поздний расцвет. Как взрослым добиться успеха в мире, одержимым ранним развитием. Посвящается поздним цветам всех возрастов. Судьба может призвать нас в любой момент. Видение Мы не виноваты. Мы не виноваты, что не учились на одни пятёрки, не сдали вступительные экзамены на отлично и не попали в престижный университет. Не наша вина, что в 21 год мы уже разочаровались в жизни и не сумели начать карьеру наиболее соответствующую нашим талантам и склонностям. К 22 годам мы не смогли заработать миллион, а к 30 миллиард долларов, и в этом мы тоже не виноваты. Мы не виноваты, что не попали в первые строчки журнала Forbes, не покончили раз и навсегда с малерией, конфликтами на Ближнем Востоке, не стали советниками президента и не получили свой третий Оскар в 35 лет. Да, это не наша вина. И мы ничего не потеряли от того, что наша звезда не сияла ослепительным светом с самого начала. В обществе 21-го столетия, как будто существует заговор, заставляющий испытывать вину всех, кто ни разу не разорвал финишную ленточку и не расцвёл во всей красе ослепительно и быстро. Я не имею в виду, что какие-то тёмные личности в тайной комнате решили построить экономику так, чтобы все финансовые и социальные призы получили ранние цветы. Заговор действительно существует, но не он, главное зло. Дело в том, что родители, школа, работодатели, средства массовой информации и их аудитория без устали трубят о ранних достижениях, как о самых лучших или даже единственно возможных. При этом в жертву приносят поздние цветы, у которых появляется чувство вины. Это обделяет людей и общество. Но так было неизвестно. Не всегда